Глава 11. Гибель волчьего пастыря. Больше всего Ладе хотелось залезть на первое попавшееся дерево и просидеть там до утра. Всё, она свою миссию выполнила. Пусть дальше без неё справляются. Она покачнулась, даже непонятно, как всё это время ей удавалось остаться на ногах. После изнурительного забега, после того, как почувствовала себя опустошённой оболочкой, наверное, адреналин и страх предали сил. А сейчас они подходят к концу. Усталость взяла верх. Вдалеке послышался рык медведя. Бой сместился ближе к Велесу и волчьему пастырю. Лада обречённо зашагала туда. Оставаться в стороне она всё равно не сможет. Землю будто вспахали. Повсюду глубокие борозды, проложенные когтями. Несколько берёз пострадало, их белоснежные стволы были сломаны. Лада шла в каком-то тупом оцепенении, прямо по лужам запекшейся крови. Видимо, сказывались последствия удара. Перед глазами плыло, в ушах звенело. Пару раз она была близка к обмороку, но Лада делала ряд вдохов и пока что держалась на ногах. Кровь странным образом манила. В виске запульсировала жилка, сердцебиение участилось. На лбу выступил пот. Лада вспомнила, как Берендей создавал кровяников из её крови и остальных. Интересно, смогла бы она сотворить то же самое? На мгновение Ладе захотелось попробовать, но перед глазами вновь замелькали чёрные мушки, и она отступилась. В горле пересохло, в голове шумело. Лада осторожно потрогала её. Кровь не унелась. Да ещё, похоже, пуля содрала кусок кожи, чуть без скальпа не осталось. Хорошо, что не убило. Лада нервно захихикала. Ей можно умирать, ведь у друзей есть запас живой и мёртвой воды, оживили бы. Или вода уже выдохлась. Со стороны, наверное, она выглядела сумасшедшей, с окровавленными волосами, с шатающейся походкой и смеющейся неизвестно над чем. Лада осмотрела одежду. Вроде всё нормально, не порвано. Всё-таки курсантам выдали неплохую форму. Хорошо, что Лада не стала переодеваться. Да и обувь удобная, лёгкая и ноги не натирает. Лада поймала себя на мысли, что думает о какой-то ерунде. В глазах потемнело. И она привалилась спиной к ближайшему дереву. Нужно отдохнуть. Бой сместился вправо, судя по доносящимся отголоскам. Лада не понимала, как это произошло. Вроде она была в самой гуще, когда убивала собранных, а потом всё изменилось. Возможно, у неё из памяти выпал отрезок времени, и Лада провалялась тогда без сознания. Похуже, она вновь отключилась, потому что, открыв глаза, не сразу осознала, где находится. Лада вновь побрела на звуки боя. Рёв, вой, виск всё это накатывало на неё, словно огромная волна, а потом отступало. Кто-то прыгнул на неё сбоку, и Лада машинально чуть не бросила стрелу в его сторону. "Эй, ты что?" послышался возмущённый крик Леля. С ума сошла. Лада смотрела на него и не узнавала. Ей понадобилось все силы, чтобы прийти в себя. "У меня вроде сотрясение мозга", ответила Лада. Сильно ударилась. Чёрт, лекарство у дядьки, Леля растерялся. А его тут фика тыщешь? Лада кивнула и зашагала вперёд. Бог любви удержал её. Слушай, не сходи с ума, тебе надо отлежаться. Он запнулся, отсидеться. Лель взял её за руку и потащил прочь. Лада послушно последовала за ним. И в этот момент за спиной послышался треск, и одна из берёз с шумом обрушилась рядом с Ладой, заставив Леля отпрыгнуть в сторону. Бежим! Он рывком рванул Ладу к себе и потянул подальше от сражения. Лада вырвалась. "Я хочу видеть", лель пытался уговорить её, но Лада отвернулась. Перед ней высился огромный медведь ростом с самые высокие деревья. На его голове росли синие рога. Ему противостоял исполинский человек с мордой и лапами волка. Его кожа была покрыта длинной серой шерстью. Схватка переместилась к Ладе и Лелю. Со всех сторон бились на смерть волки с медведями, последним помогали лоси и олени. Небо было тёмно от ворон и летучих мышей. Они закрывали свет звёзд. Лель хотел прикрыть собой Ладу, но она отодвинула его. Он заслонял бой. В тот момент ей почему-то казалось важным видеть всё до мельчайших подробностей. Велес откинул голову и затрубил, зарычал. На его призыв откликнулось множество зверей. Волчий пастырь ответил не менее злобно его поддержали десятки тысяч волков. Их вой разнёсся далеко над Ерилиной рощей и растворился в пространстве. С неба донеслось карканье воронов. Вся эта многоголосица звуков чудилась сладе, особенной музыкой извлекаемой особенным органом в пустом храме. От этой мелодии по коже бегали мурашки, а дух захватывало настолько, что хотелось плакать. Всё подчинялось этой симфонии, служило ей и преклонялось. Музыка смерти, грузная и печальная одновременно. Когда-то чёрный человек заказал Моцарту реквием, и тот не отказался. Ценой создания шедевра стала жизнь Моцарта. Лада однажды слушала эту музыку по телевизору и выпала на некоторое время из реальности. В тот миг она поняла, что на месте Моцарта тоже согласилась бы. Реквием стоил жизни. Велес со всей мощи ударил лапой волчьего пастыря. На груди того осталась алая полоса от медвежьих когтей. Пастырь беззвучно прыгнул на Велеса и попытался схватить его за глотку. Велес, затряс лосиной башкой и рогами, поддел противника. Волчий пастырь взвизгнул, его грудь украсилась ещё двумя отметинами и вновь накинулся на Велеса, на этот раз удачно. На горле бога появилась рваная рана. Волчий пастырь отскочил от Велеса, бог повёл головой, и рана на шее стала затягиваться. Волчий пастырь кружил вокруг Велеса, изматывая того, но бог не показывал признаков усталости. Лада явственно осознала различие между ним и собой. Велес олицетворял всю мощь первозданного мира, его животную силу, а она, она была младшим богом, слабым и беспомощным. Лада выдохлась настолько, что даже не могла сейчас черпать энергию от земли. Танец смерти. Смертельные броски одного чтобы вымотать противника и удушающий захват другого. Вечные враги и соперники сошлись в последней схватке, из которой двоим не выйти. Один или оба должны остаться на поле брани. Бросок, временное отступление, поворот, медленное окружение, выпад. От страстного танго к величеваму вальсу. Росчерк коктейль, безжалостное клацание клыков, переплетение почти любовное тел. Лада могла лишь наблюдать. Периодически окружающее плыло перед глазами, становясь нереальным, и Велес и волчий пастырь казались фигурами на плоском экране, за которые переживать никак не выходило. Потом Лада приходила в себя, и звуки, и запахи возвращались к ней, напоминая о том, что всё происходит по-настоящему. Лада словно находилась одновременно в двух мирах: существующем и искажённом. Порой они менялись местами, иногда существовали одновременно, внося сумятицу в сознание Лады. Волчий пастырь вновь прыгнул на Велеса, но бог не отступил, а наоборот шагнув вперёд, лапой отшвырнул противника. Тот рухнул на многочисленную стаю, похоронив под собой множество волков. Велес прыгнул прямо на него. Волчий пастырь попытался откатиться, но не успел. Велес рогами прижал его к земле. Пастырь старался освободиться. Он драл бога когтями, но велес не выпускал его из захвата. Он обнимал волчьего пастыря будто в любовной страсти, так что кости противника трещали, точно попали под каменный гнёт. Раздался вой из сотен глоток, ему вторил рёв и карканье. Музыка смерти подходила к концу на самой высокой ноте: надрыв и нежность, горечь и ярость. Всё переплелось в ней. Танец закончен гас на свече. Пришло время призраков. Стёрлась граница между живыми и мёртвыми, и последний аккорд в мелодии смерти треск ломаемого позвоночника. Для волчьего пастыря всё закончилось. Велес поднялся с земли, весь окровавленный, с разорванной шкурой. Рога и морды его были красны от крови врага. Велес поднял голову к луне и затрубил. Ему вторили медведи, лоси и вороны праздную победу. Волки разбегались в стороны, спасая жизни. Лада тоже посмотрела вверх. Небо светало. Она зачем-то подняла руки, точно собираясь дотянуться до звёзд, а затем потеряла сознание.